Глава 40 «Привет, слушай, поскольку банкет оплачивает Ленина семья, я буду тебе звонить часто, потому что я тут одна и в панике», затараторила Полинка, как только Наташка подняла трубку. «С чего? Привет и как дела?» – наконец вставила Наташка. «Я еще плохо говорю по-гречески и думаю, что они меня обсуждают и недолюбливают. И не вся Ленина семья меня приняла. Например, мамаша Алексиса – сущая грымза, такая надменная чванная баба, делает вид, что плохо говорит по-русски. Просто фу, как обидно. Ее там поблизости нет, усмехнулась Наташка. Нет, Леня владеет собственным особняком на побережье. Тут только он и я. Я даже домработницу теперь зову в обед на пару часов. Терпеть не могу, когда чужая тетка все время ходит по дому и делает, что хочет. Я чувствую себя как в гостях. То тут не сядь, то тут помыть надо. То чашки еще мокрые, то обедать от него в имя пришла. Бред какой-то. «Очень хорошо тебя понимаю. У меня, когда бабушка болела, сиделка приходила, так мы ее уволили недели через две, когда уже у всей семьи глаз дергался от того, что она все в нашем доме завела по-своему, и вечно мы ей мешали. Это караул». «Ну прикинь, вот люди пошли, что тут, что там. Чем меньше должность, тем больше корона». «Это хорошо известно. Комплексы жить не дают, что поделаешь. Они ищут власти находят ее таким образом». Как ей не отомстить тебе за то, что ты богата, или за то, что выходишь замуж за богатого, она посудомойка? Что ты хочешь? Чтобы ты поскорее приехала. Мы с тобой вдвоем посуду сами по моему и пылесос знаем, как держать. Да и вообще, я нервничаю. Так быстро все, я и привыкнуть не успела. А что там привыкать, иронизировала Наташка, к деньгам или к морю за окном? Прекрати истерику. Наслаждайся любимым и Грецией. Приеду, буду тебя развращать и показывать, какие опасны эти русские жены, устроим им там садом и гамору. — Эй, что там с тобой в Москве случилось? — удивилась Полинка. — А где моя скромная и тихая подруга? — Я ее вчера в вине утопила. Мне так плохо, мать. Хорошо, что суббота, иначе я бы умерла. Мы вчера с Эдиком отмечали покупку квартиры и нажирались в хлам. — Ты же не пьешь, — как-то насторожилась Полинка. Теперь, видимо, вообще никогда не буду, даже в целях дегустации». Полинка расхохоталась. «Ну, тогда тебе в Грецию замуж за дело нельзя». «Они тут реально вино вместо воды пьют. Еще один повод – редко бывать в доме его родни. У них с одной стороны соленое море, а с другой потоки вина, воды нет». «Ой, аж пить захотелось». Наташка засмеялась тут же осеклась. Голова отваливается. «Что там твой грек?» «Пишет мне развратные смс -ки. «А Петька?» Купил квартиру себе и своей девушке. Полинка присвистнула и замолчала. Несы, я уже пережила этот кошмар и даже купила квартиру сама. Что теперь ждать, правда? Но в Грецию замуж не собираешься. Еще раз закинула удочку Полинка. Во-первых, не зовут. Во-вторых, мы знакомы пару месяцев и у нас все отношения в переписке. Почти все его смс это какой-то разврат и стыд. Я не намного больше про него узнала за эти месяцы, чем за три дня в Афинах. Но вот все его фантазии знаю. А хотелось бы с человеком жить, поэтому я рада, что ты позвонила. Я приеду даже пойду с ним к тебе на свадьбу, чтобы ты за меня не переживала. Но жить буду у тебя. Вот и отлично, я и не сомневалась. Тоже считаю, что идея жить у Алексиса неприлично по сути своей. Как можно через три дня после знакомства съезжаться, не понимаю. Наташка хмыкнула. Так, прекрати, не говори мне ничего. У вас любовь с первого взгляда этой дураку понятно Вы просто как будто вечность искали друг друга, а потом встретились и узнала душа душу. Ой, ты так трогательно говоришь. Скажи это все в своем слове от подружки невесты на свадьбе. Я тебя умоляю, я расплачусь и буду счастлива. Господи, у меня будет не только платье, туфли, но и слово, снова попыталась засмеяться Наташка, Я, похоже, попадаю в голливудский фильм, да? Да, и камера, и мотор. Все будет, и даже протокольные съемки накануне, чтобы потом не заморачиваться. Тут все сложно, долго и очень долго. Гости приезжают за 3-4 дня, и всех их кормить, поить и развлекать. Главное, не забыть по дороге, в какой день свадьба все-таки. Вот так, прикинь. Да уж, что-то я сама нервничать начинаю. Эх, держись, скоро приеду и буду тебя спасать. Водки привезу и зефира, сгущёнки. Да уж, что-то я сама нервничать начинаю. Эх, держись, скоро приеду и буду тебя спасать. Водки привезу и зефира, сгущёнки. Что там у вас ещё не продают русская? Земли привези в мешочке. Как Илья Мурмец, за пазуху положу, чтобы она помогла мне во всём этом бардаке. Тогда два привезу. Зачем два? «Блин, потому что груди две под каждую положишь, чтобы ровно вышло». Наташка, наконец, расхохоталась от души. Полинка на том конце провода, похоже, от смеха куда-то свалилась, потому что трубку поднял Леня. «Спасибо, что ты ее повеселила, а то я уже тут не знаю, что делать. Грустит по родине моя королева». «Это просто страх перед свадьбой, это нормально. И потом мы, девочки, очень привязаны к дому, к родителям». «Пойми ее. Твоих она будет любить, но свои роднее. Просто помни про это, хорошо?» Леня минуту молчал. «Я тебя понял. Спасибо, Натали. Это очень хорошо, что ты сказала. Я понимаю твои мысли. Я хорошо по-русски сказал? Отлично. Обнимаю. Но мне пора идти, я квартиру купила. Сегодня встречаюсь с ремонтниками. Обними невесту. Пока!»